и он завтра утром будет в состоянии выйти на работу, он неохотно позволил ему пропустить день. Восседая, как на троне на стуле, который он поставил во верхней ступеньке лесенки, ведущей в его святилище, Броуди с глубоким исключительным вниманием читал отчет о сельскохозяйственной выставке. Он был доволен, что сегодня торговля идет тихо, и ему не нужно унижаться до лакейской работы продавца, которую он терпеть не мог и всецело взваливал на Перри. Несколько минут там назад ему пришлось встать с места, чтобы принять какого-то рабочего, который неуклюже вкатился в лавку. И Броуди, негодуя, почти вытолкал этого человека, всучив ему первую попавшуюся шапку. «Какое мне дело?» — рассуждал он про себя. в пору ему эта шапка или нет?» Он не желал, чтобы его беспокоили за такой дьявольской ерунды. Это дело Перри. Он желал читать газету спокойно, как всякий джентльмен. С возмущенным видом он вернулся на свое место и снова начал читать первые строки отчета. Ежегодная городская районная выставка скота открылась в Ливенфорде в субботу 21 сего месяца, и привлекла большое блестящее общество. Он читал медленно, старательно, пока в конце концов не дошел до раздела начинавшегося словами «в числе присутствующих». Тут в глазах у него появился беспокойный блеск. Потом они засверкали торжеством, когда он увидел напечатанным и свое имя. Среди громких фамилий города И графство, правда, в конце списка, но не в самом конце, стояло имя Джеймс Броуди. Он с гордостью стукнул кулаком по столу. «Черт возьми, теперь все убедятся, что он за человек. Ливенфордский листок, который выходит раз в неделю, по пятницам, читает все, и все увидят его имя». Он красуется здесь рядом с именем такой видной особы, как главный судья графства. Вроде распирала тщеславная радость. Он любовался печатным изображением своей фамилии. Заглавная буква имела своеобразную, бросавшуюся в глаза завитушку, а фамилией своей он гордился больше, чем всеми другими преимуществами, вместе взятыми.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 Это еще допустимо было двадцать лет тому назад, когда он боролся за существование, когда обстоятельства, над которыми человек не властен, вынудили его заняться торговлей. Но сейчас у него есть приказчик, который обязан за него работать. Такие случаи, как сегодня, по его мнению, умоляли блеск его имени.